Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Трезвение, духовное бодрствование и ревность о спасении. Эпиграф. «Говорю всем, бодрствуйте!» Евангелие от Марка, глава 13 Стих 37. «Трезвитесь и бодрствуйте» — первое послание Петра, глава 5, стих 8. Одним из основных условий успеха на пути спасения души является и трезвение, то есть духовное бодрствование. постоянство внимания к своей внутренней жизни. К этому призывает нас Господь на протяжении всей своей проповеди. Он говорит, «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те. Блаженны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 «Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Евангелие от Марка, глава 13, стих 33. «А что вам говорю?» «Говорю всем, бодрствуйте». Евангелие от Марка, глава 13, стих 37. И так далее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить», — пишет и апостол Петр. Действительно, враг наш подстерегает нас повсюду и в каждое мгновение. Горе нам, если, забывшись хотя бы в каком-либо греховном невоздержании, хотя бы и незначительном с точки зрения мира, раздражение, осуждение, черствости к ближнему, скупости, в праздности развлечения, объедение и тому подобное, мы подпадаем под его власть. Нам надо помнить слова Господа. «В чем найду вас, в том и судить буду». А ведь мы не знаем, когда застанет нас смерть и где. Как тяжело видеть, когда верующие умирают перед телевизором, а теперь это часто случается с престарелыми. в состоянии вражды к ближним, в опьянении и тому подобное. Поэтому христианин должен помнить, что он постоянно находится в невидимой брани и должен как сторож стоять у врат своего сердца и не допускать противнику своему прорываться туда со своими греховными соблазнами. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, Жизнь христианина должна быть постоянным вниманием к себе самому, то есть к своему сердцу, потому что каждую минуту невидимые враги готовы поглотить нас, каждую минуту зло кипит в них, на нас. Поэтому следи за собой, за своими страстями, особенно в домашнем быту. О необходимости постоянного внимания к своей внутренней жизни, то есть трезвении. Пишет и отец Александр Ильчининов. Удивительно мало сознательности в нашей жизни. Конечно, я говорю не о разъедающем самоанализе, не о болезненном самобичевании, не о самолюбивой оглядке на себя, а о внимательном, спокойном внимании к своей душе, осмотрении внутрь себя, о работе над собой, о том, чтобы сознательно строить свою жизнь. а не быть великому случайными чувствами или идеями. Мы меньше всего, господа самих себя. Нужна выучка, школа, внимательный и упорный труд над собой. Вместе с тем, достижения в жизни не даются в результате порыва или вспышки, броска в одном направлении. Достижение требует упорного, длительного повседневного труда. А труд наш над душой — это прежде всего напряженное внимание к ней, постоянный самоанализ своего состояния, внимание к совести, своим поступкам, словам, мыслям, взглядам, выявление искушений и оценка всего происходящего в душе с точки зрения вечных ценностей. Пастырь Отец Иоанн так пишет про себя. «При непрестанных внутренних искушениях Я должен был постоянно обращать душевное мое око внутрь себя, чтобы усматривать нападения внутренних врагов, и таким образом я приучил себя почти к непрерывному духовному созерцанию и тайной молитве. Жизнь можно прожить как бы в полусне, не замечая и не понимая того, что происходит вокруг и внутри нас, не оберегая от бесплотных врагов ни себя, ни ближнего. Но жизнь можно прожить и как сторож на страже, как часовой на посту, со вниманием к каждому звуку и к каждому чувству и движению сердца, к каждой появившейся мысли. И лишь при таком бодрствовании и внимании, трезвении, может спастись христианин от искушений и не быть обманутым, усыпленным и погубленным своим злым врагом лукавым духом. Надо тщательно изучать свои духовные недостатки, бороться с ними, постоянно следить за тем, уменьшаются ли они. При этом надо особенно внимательно относиться к обличениям и укорам ближних, так как чаще всего их устами обличает, учит и вразумляет нас Господь. Вместе с тем надо молиться Господу, чтобы Он даровал нам видеть непосредственно или через близких все свои грехи, страсти, пристрастия, недостатки, дурные склонности и привычки, так как обычно мы бываем слепы, чтобы видеть в себе все это. Как говорит преподобный Исаак Сириянин, «Непрестанно сам в себя смотри. Какие твои страсти изнемогли, Какие из них совершенно отступили от тебя вследствие душевного твоего здоровья?» а не вследствие удаления того, что смущало тебя. Обрати также внимание на то, начало ли в тебе увеличиваться душевный мир. Находишь ли ты, что разумная часть души начала очищаться? Парение мыслей в уме проходит ли в час молитвы? Какая страсть смущает ум во время молитвы? Ощущаешь ли в себе... Что душа приосеняется кротостью, тишиною и миром, который необычным образом рождается в уме, восхищается ли непрестанно ум без участия воли к понятиям о бесплотном? Если же не начал ты усматривать в душе своей брат, что все это имеет место, то труды твоей скорби бесполезное тягощение себя. И если чудеса совершаются руками твоими, не идет то в сравнении с этим. И немедленно со слезами, умоляя спасающего всех, отнять завесу от двери сердца твоего и омрачение бури страстей уничтожить, да не будешь ты как мертвец, вечно пребывающий во омрачении». В духовном бодрствовании христианина, в трезвении, в работе над совершенствованием своей души есть одна особенность, отличающая ее от обычной работы или ремесла. В последней можно достичь известного результата, успокоиться, удовлетвориться достигнутым. Тоже в значительной мере и в достижениях научных, и в искусстве. В духовной же работе, в течение всей жизни, нужно постоянное, напряжение и непрерывность усилий. Об этом так пишет отец Иоанн Кронштадтский. В обыкновенных познаниях человеческих узнал раз хорошо какой-либо предмет, и часто на всю жизнь знаешь его хорошо, без помрачения познания о нем. А в вере не так. Раз познал, ощутил, осязал. Думаешь, всегда так будет ясен, осязателен, любим предмет веры для души твоей. Но нет. Тысячу раз он будет подтемняться для тебя, удаляться от тебя, как бы исчезает для тебя. И что ты прежде любил, чем жил и дышал, к тому по временам будешь чувствовать совершенное равнодушие. И надо иногда... воздыханием и слезами прочищать себе дорогу, чтобы увидеть его, схватить и обнять сердцем. Это от греха, то есть от непрерывных нападок на нас лукавого духа и постоянной вражды его к нам. Но вот рука Господня коснулась сердца человеческого. Вспыхнул огонек веры. Ум преклонился перед непостижимым величием голговской жертвы, а сердце познало любовь. и благость Творца. Вся душа христианина всколыхнулась, потянулась к свету, затасковала о чистоте, проснулась обличающая совесть и потребовала покаяния. Но на деле, в практике, жизнь. Идти к цели не хватает воли. Порывы покаяния гаснут. Узкий крестный путь кажется тяжким, Из сердца не уходят страсти и мирские пристрастия, ум заполняется тучей суетных, лукавых, маловерных и праздных мыслей, а на душу, как мрачное облако, надвигаются леность, нерадение, расслабление, оцепенение, камененного нечувствия. Где же найти силы для достижения цели? В молитве. Но для молитвы также нужно постоянство огня веры, Нужна воля и усилие, а их как раз не достает. Где же выход из этого тупика, как разбить эти цепи, сковывающие благое пожелание, держащие нас в рабстве лукавого духа? Этот выход находится в развитии добродетелей, ревности к спасению души, которая и является после веры, страха Господня, страха смерти и трезвения — первоочередною из необходимых для христианина добродетелей. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «Входите тесными вратами». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. «Смерть и жизнь наша, «В наших руках, преподобный в Великий, истинная ревность безжалостна к себе». Епископ Феофан Затворник «Ревность — это двигатель на пути спасения, залог успеха на долгом и узком пути к стяжанию Святого Духа Божия, к открытию в душе своей Царства Господа нашего Иисуса Христа, как развить в себе ревность». Для развития этого цветка из букета христианских добродетелей нужен прежде всего зажигающий сердце пример. Этот пример может быть взят из окружающей среды христиан живой веры. Сильные положительные чувства любовь, вера, энтузиазм к добру, целеустремленность создают красоту духа, а красота — великая сила. Она сильнее всего действует на сердце, и по закону подражания зовет идти по тому же пути. Душа стремится сама приобщиться к тому радостному чувству и переживаниям, которые она почувствовала в том, кто твердо верит, умеет горячо любить и с горячностью идет, не отвлекаясь к ясно осознанной прекрасной цели своего существования. Часто в жизни мы не сумеем найти около себя подобных людей, Тогда наше спасение в том, что мы познаем их через книги. Поэтому хорошая духовная литература является самым доступным для нас средством для возбуждения в себе ревности. Преосвященный Игнатий Брянчанинов в своем дневнике говорит, что чтение жизнеописания святых имело для него решающее значение в отношении развития в нем духовной ревности. Он пишет, обращаясь к Богу, Твои пимены, сысои и макарии пленили мою душу. Так владеют душой и возбуждают ревность прекрасные образы святых, наших старших братьев и торжествующей церкви. Для достижения той же цели преподобный Антоний Великий велел своим ученикам всегда помнить о смерти и думать, что этот день, который мы переживаем, есть последний. Преподобный также говорил, что возбуждает ревность и закрепляет ее ощущение сладости жизни в Боге. Сильнейшим же возбудителем он считал возгревание в христианине любви к Богу. Для утверждения ревности старец Силуан дает такой совет. Чтобы сохранить ревность, нужно непрестанно помнить Господа и думать «Пришел мой конец». и теперь я должен явиться на суд Божий. Кого зовет к себе Господь? Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. И святые отцы свидетельствуют, что только упорным трудом, усердной молитвой, ущемлением слишком здоровой плоти, При горячем желании спасения души и глубокой преданности Богу и Его заповедям, при преодолении многих испытаний даруются христианам Божьей милости. Как говорит отец Иоанн Кронштадтский, «я должен непременно с каждым днем, с каждым годом становиться несравненно выше, лучше и лучше, совершеннее и совершеннее, должен подвигаться вперед по пути к Царству Небесному или к Отцу Небесному, силою Господа Иисуса Христа и Духа Его во мне живущего и действующего». А с Хиархим Андрей Сафроний пишет, «Нет христианина-неподвижника». Лишь непрерывным подвигом удерживается подвижник от того снижения, к которому своей тяжестью постоянно влечет его плоть. Без добровольного же подвига, носимого с любовью ради Христа, нет красоты. А отсюда нет и надежды на вхождение в то Царство Небесное, которое внутри вас есть. Хлеб небесный возможно вкушать лишь с потом лица, говорят подвижники. О том же говорит и отец Александр Ильченинов. Начало духовной жизни — выход из своей субъективности, из самого себя. Перерастание самого себя в общение с высшим началом, с Богом. Однако только первые шаги приближения к Богу легки. Окрыленность и восторг явного приближения к Богу сменяются постоянно охлаждением, сомнением, Или поддержание своей веры нужны усилия, борьба, отстаивание ее. Поэтому жить надо не слегка, а с возможной напряженностью всех сил, и физических, и духовных. Тратя максимум сил, мы не истощаем себя, а умножаем источники сил. Будем стараться, чтобы все наши поступки, вся наша жизнь были не сонным прозябанием, а, возможно, более сильным и полным раскрытием всех наших возможностей. И все это никогда не будь, нибудь а теперь, сейчас, всякую минуту. Иначе от слабой неряшливой жизни неизбежно появится бессилие, дряблость души, неспособность к вере, к сильным чувствам. Попусту будет растрачена жизнь, и ее холодную накипь мы уже не сможем преодолеть. Если христианин встречает в жизни трудности, то не роптать он должен, а благодарить за них Бога. Только преодолевая эти трудности молитвой, усилием, терпением, самозабвением в служении ближним и тому подобное, может христианин достигнуть возвышенных духовных радостей, соприсущих Царству Небесному, быть достойным соучастником общества святых». Надо прежде труды и поты подъять. Потом уже начнут показываться плоды, говорится у епископа Феофана Затворника. Условие неотложные — не жалеть себя. Не жалеть себя не значит горы на себя наваливать, а ту же жизнь тянуть, не допуская ослабления ни в чем. Позвольте себе записать в памяти. что с минуты пробуждения до закрытия глаз ко сну все время должно так вести дела, чтобы весь день представлял непрерывную цепь актов самоотвержения, и все Господа ради, перед лицом Его во славу Его. Акты самоотвержения — не огромное, что суть». а идут среди обычных дел житейских и состоят во внутренних решениях и поворотах воли. Они могут быть при всяком слове, взгляде, движении, при всякой мелочи. Отличительная черта их — не допускать самоугодия и во всем идти наперекор себе. Начинаешь ли сердиться или осуждать ближнего, или засматриваться на женщину, или есть лишнее? Сейчас же нужно запретить себе». Садитесь, например, на диван. Приходит желание развалиться или посиборитничать. Откажите. И члены свои приведите в напряжение, в струнку. Заводится ли разговор с осуждением кого-нибудь, тотчас остановите готовую сорваться с языка фразу с вашим оттенком осуждения и внутренне начните сопротивляться разговору. Подобно этому и во всем. Мелочь это. Но из полушек рубль составляется. Навыкни в мелочах, и на большом тем охотнее будешь делать. Один мирянин говорил, хотел бы побольше сил иметь, а Бог не дает. «Не ждите, чтобы дал», — говорит епископ Феофан. «Силы уже даны и в теле, и в душе, и в духе. но они не совсем сильны и требуют пособия. Это пособие и помощь и подается Богом не в запас, а на всякое текущее дело. Усиливается человек сделать что? Не одолевая, взывает о помощи, и помощь приходит. Помогший опять отходит. и человек остается все тем же бессильным. Опять потребовалась помощь, опять воззвал человек и получил, и после дела опять остался бессильным. Отсюда выходит, что кто не желает и не пускает в ход всех своих сил и не трудится до восчувствования бессилия и в этом чувстве не взывает о помощи, тот то не получит ее, и пусть не ждет. Равно, кто, сделавши себе, приписывает дело, тот себя обманывает. И в другой раз, бросившись на то же дело с мыслью «вот где для нас это ничего не стоит», не силен бывает сделать это. И хотя воззовет к Богу, наконец, не всегда получит от Него помощь в наказание и поучение. «Извольте же так действовать, в чувстве бессилия взывайте о помощи, и, сделав что, оставайтесь в том же чувстве бессилия». Как видно из слов епископа Феофана, христианин может успевать лишь при непрестанной молитве о помощи к Богу, и лишь с этой помощью достигает успеха. Однако помощь эта никогда не придет к ленивому и нерадивому». Об этом так пишет преподобный Исаак Сириянин. «Если у человека постоянное попечение о Боге, то и Бог говорит о нем. С ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготой дней исполню его и явлю ему спасение мое». Псалом 90. Но расслабленный и ленивый к делу его не может иметь такой надежды. И так всегда нам необходимы усилия, и так до самой смерти. И это для всех, даже для самых преуспевших в подвигах и благочестии. Как говорит преподобный Исаак Сирианин, «Твердо положим в мысли своей и то, что пока мы в мире сем и оставлены во плоти, хотя бы вознеслись до небесного свода, не можем оставаться без дел и труда». Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. Если и каждый день будем принимать по тысяче ударов, то да немалодушествуем. Мир этот есть состязание, и время это есть время борьбы. Энергично понуждайте себя ко всему доброму, «Идите по узкой святой дорожке добродетелей, которая приведет вас в Царство Небесное. Надо проявлять усилия в воле своей, чтобы получить в сердце своем благодать Святого Духа», — говорил своим духовным детям и старец Засима и строится Сергиевой Лавры. Хорошей аналогией для духовной ревности о спасении является работа хозяйки над чистотой и убранством своего дома. Последний неизбежно постоянно засоряется. Все в нем грязнится, покрывается пылью. Трудолюбивая хозяйка не допускает запустения и загрязнения. Она вовремя производит уборку, чистку, стирку, сметает пыль, метет комнату и тому подобное. Душа христианина — это тоже дом. Она постоянно подвергается опасности загрязнения от страстей, пристрастий и греховной грязи, небрежения, лености и невоздержания. но за всем этим надо всегда внимательно наблюдать и, замечая греховную грязь, очищать ее в молитве искренним и своевременным покаянием и последующим причастием святых тайн. Тогда наш душевный дом будет поддерживаться в чистоте, порядке и красоте. В нем, как в чистой горнице, будет жить Дух Святой, освящая его своим присутствием и включая его хозяина Христианина в число народа святого и царственного священства. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 9.